Глава тридцать первая. Эрт Руар. Сердце тянуло остаться с Белодонной и, наконец, избавиться от секретов, что я так долго хранил. Но долг обязывал в первую очередь разобраться с текущей проблемой. Руар, вскочив с дивана, со слезами кинулась ко мне демоница, стоило выйти из портального зеркала. «Спасибо, что так быстро пришел, я так испугалась». На прикосновение девушки ипостась ответила недовольством. Отстранив от себя оград, скользнул взглядом по короткому шелковому халату, в который она была одета. Коул, успевший прибыть чуть раньше меня, отчетливо скрипнул зубами и насупился. Реакция для обычно сдержанного демона была нетипичной, но сейчас у меня не было времени разбираться еще и с этим. Аград, соберись прозвучало довольно грубо с моей стороны. «Тенебрис...» «Появились в спальне», — перебила меня девушка и затараторила. «Это был один, как ты их называл, аватар. Он вновь предлагал присоединиться к ним, в красках расписывал, как я могу отомстить за родных семье владыки, и...» Она прикусила губу и отвела взгляд, резко замолчав. В общем, я сказала, что мне нужны гарантии, что они смогут защитить меня, если я соглашусь, ведь Самаэль могущественный демон, я слишком слаба, и он... Он обещал в следующий раз принести гримуар, принадлежавший моей семье. Махалат на допросе как-то упоминала, что у ее отца и тети была книга, в которой были собраны запрещенные ритуалы. Вот только найти ее не в доме ее отца, герцога Ашмеда. Ни его сестры, Агари не смогли. Выходит, если Тенебрис не соврали, Гримуар все это время находился у них. Разумно с их стороны было забрать столь ценную вещь, ведь она могла выдать их существование и причастность ко многим преступлениям. Понятно. Кивнул я и повернулся к Коулу. Отвечаешь за оград головой. Демон коротко кивнул, бросив странный взгляд на девушку а я поспешил в спальню. Запустив магическое сканирование комнаты, прикрыл глаза и сосредоточился на отголосках магии, стараясь отделить магию оград от посторонней. По ощущениям времени прошло немало, и когда я уже практически смирился с тем, что не успел, нащупал слабый, едва заметный след темной магии, тонкий как нить. Ухватившись за нее как за маяк, открыл портал и доверился своей силе. Воронка утянула меня к уже знакомому дому. Когда-то он принадлежал покойному главе департамента тайного сыска Вельсу Фишу. Вот только нить тянула не в сам дом, а в лес рядом с ним. Призвав крылья, взмыл в небо, окружив себя чарами от воды глаз. Догадывался, что точка, скорее всего, не является конечной, и оказался прав. Спикировав на небольшую поросшую колючим кустарником поляну, заметил три дерева, равноудаленные друг от друга, со спещеренными рунами-стволами. Стоило спалить одно из них дотла, как нить, которую я продолжал удерживать, соскочила и потянула в другое место. Вновь воспользовался порталом, оказываясь на другом конце первого мира. На этот раз близ четвертой пещеры драконов. Нить истончалась, и я поторопился найти крючок, удерживающий след аватара. В этот раз вышло быстрее. Это оказались три крупных осколка скалы. До глубокой ночи я отслеживал аватары, стратив на перемещение свой резерв почти под ноль, и все-таки упустил след. «Ты и так проделал огромную работу, Руар. Успокаивал меня Артур Виллард, оперативно явившийся на мой вызов, когда я отчаялся справиться с собственными силами. Отправляйся домой. Тебе стоит отдохнуть перед советом. Мы с Натали Мур здесь закончим сами» передав ректору и главе департамента тайного сыска данные по всем точкам, куда я перемещался, отправился портальным зеркалом в клуб, хотя первым желанием было отправиться к Беладонне и закончить наш так не вовремя прервавшийся разговор. Да, невесело усмехнулся, оценив свое отражение, едва оказался в кабинете Марго. Разум подсказывал, что в таком виде показываться перед любимой девушкой и признаваться в том, что она моя истинная пара, не стоит. Отнюдь не аристократическая бледность от растраченного в нуле резерва не придавала привлекательности, да и пахла от меня, как от болотного черта. Едва переставляя ноги от усталости, доковылял до своих комнат на административном этаже. По-быстрому смыв в душе пот и грязь, завалился спать. Мысли о беладоне не выходили у меня из головы, Мне даже показалось, что я чувствую в спальне ее запах. Совет был назначен на полдень, и я чуть было его не проспал. Хорошо, что разбудил звонок Самаэля, решившего узнать, где меня носит. Взглянув на часы, непечатно выругался, понимая, что не успеваю поговорить с принцессой. Да и не тот это разговор, который стоило затевать на бегу. Чувствовал я себя значительно лучше. Резерв восстановился почти полностью». Позавтракать не успевал, а потому купил по дороге во дворец шаверму, которую проглотил на ходу не жуя, и стаканчик дерьмового напитка, в котором от кофе было одно название. «Наконец-то!» — обрадовался Самаэль. «Демон ожидал меня в холле перед залом, куда продолжали пребывать члены совета. Я уже знаю от Артура, что напасть на след Тенебрис не удалось». Зато департамент тайного сыска обнаружил еще несколько мест, которые служили крючками, чтобы запутывать следы их магии. Причем все они были сделаны недавно. Видимо, после истории с Лео и Лютом эти твари решили перестраховаться. Кивнул я, замечая идущего к залу Быстрова со своим фамильяром. Белинда в форме белоснежной змеи удобно устроилась на плече некроманта. «Ладно, пойдем. Сейчас начнется». Обреченно вздохнул Самаэль, направляясь внутрь. «Знал бы ты, как я ненавижу подобные сборища!» «Бертольда видел? Он принес артефакт, как я просил?» «Принес», — подтвердил владыка, пока мы по ступеням поднимались на трибуну Пятого Мира. «Из рук теперь не выпускает, хотя я на его месте поступил бы так же». «Я проследил за взглядом Сэма, направленным на трибуну через одну от нашей» и заметил напряженную фигуру императора Третьего мира. В руках правитель драконов держал ларец, от которого фанила сильной защитной магией. Рядом находился его сын Абилард. Напролет ниже расположились четверо старейшин Совета Драконов, имевших крайне озабоченный вид. Неудивительно, учитывая повод, по которому созван Большой Межмировой Совет и вывезена за пределы Третьего мира одна из их главных реликвий. Мы с Самаэлем прошли на наши места. Немного ниже устроились Пифон с Михаилом Балаевым и герцог Соломон, отец Лилит. Поздоровавшись с друзьями и дедушкой Беладонны, повернулся к другу. «Кого ты еще позвал?» Кивнул на пустое кресло по правую руку от него. Я же, как первый советник, сидел по левую. Сэм что-то невнятно пробурчал, и в этот момент в зале приглушили свет. Двери закрылись, но прежде чем это случилось, я успел заметить женскую фигуру, вошедшую в зал последней. Сначала решил, что мне показалось, но когда понял, что это и правда Беладонна, едва не выругался. «Почему ты не сказал, что она будет здесь?» — прошипел я, едва слышно, поворачиваясь к Самаэлю. «Не успел. Надеюсь, это не проблема?» Сэм на мгновение вскинул бровь, а затем широко улыбнулся, глядя мне за спину. «Опаздываешь, Белочка?» «Прости», — ответила принцесса отцу, но глядя на меня. При этом в ее сапфировых глазах не было ни капли нежности, лишь ледяная стужа. Внутри что-то оборвалось. Вчера мне казалось, что отношения между нами потеплели, но я упустил свой шанс признаться в чувствах. Сейчас же не понимал, что происходит. Пройдя мимо меня, принцесса заняла свободное кресло. Поддавшись порыву, я едва не вскочил с места, готовый создать портал и переместиться вместе с Белодонной, подальше из дворца, забив на совет. Сиди. Грубо припечатал Самаэль, чьи серебристые глаза в полумраке сверкнули металлическим блеском. Едва слышный смешок справа от владыки потонул в раздавшемся звуке гонга, означавшем начало Большого Межмирового Совета.